Старое православное кладбище, существовавшее на острове Прессио, ибо именно там размещался госпиталь, использовалось с 1810-х по 1846 год. Его называли еще холерином кладбищем, так как многие умирали от эпидемий. Большинство надгробий на нем были деревянными, поэтому не сохранились. Остались лишь каменные На замшелых каменных плитах можно прочесть первый врач бамарзунского госпиталя, коллежский асессор Александр Владимирович Бублеев, унтер Цейхвартер 12 класса Аллахов. Сохранился гранитный памятник Андрея Акцинов, сын инженера капитана, младенец трех лет, умер 30 ноября. 1835 года, а в стороне от главной части кладбища большой деревянный крест в память о всех бомарсдунцах, умерших от холеры. Я был на Ландах в 2004 году, как раз в то время, в 150-летие событий, Крымской войны, обороны Бомарзунда и высадки французского десанта. Тогда у развалин Бомарзунда проходили русские дни. Жители окрестностей, нарядившись во всё, имеющие хоть какое-то отношение к прошлому, выставили утащ... угощение в том числе и русские пироги. отыскался даже один, пусть и довольно современный, электрический самовар, с которыми соседствовали шведские блинчики, панкака и кофе. Самодеятельный театр ставил здесь же, на поляне, сцены на... из времён краткого прихода французов. Народу собралось множество, несколько сот человек, так что и не заглядывали в научные труды. Можно понять, насколько важной для Оланда стали капитуляции нашего гарнизона и вообще события, 1854 года. А следы русского присутствия на Оландах это не только руина бамарзунда их на самом деле гораздо больше. По Парижскому мирному договору 1856 года, завершившему Крымскую войну, острова были возвращены России, но на правах демилитаризованной зоны. В дальнейшем их использование в военных целях не допускалось. После войны местная общественность обратилась к императору Александру II с ходатайством разрешить основание города-порта на главном острове. А чтобы наверняка получить согласие, ходатай предложили наименовать город в честь супруги императора Марии Александровны царским манифестом 4 февраля 1859 года основание города Мариенхама в скобках гавани Марии, было всемилостивейше разрешено, от 20 февраля 1861 года была подписана грамота, устанавливавшая статут города. От этой даты и ведется отчет его существования. Город был основан на узком мысу между мелководным заливом Слемерн В скобках восточной гавани глубоким никогда не замерзающим заливом Свибю. Западная гавань Марейнхами до сих пор небольшой городок, но при этом третий по величине пассажирский порт Финляндии. По моим подсчетам, в день сюда заходят так минимум 8 огромных международных паромов, в скобках 4 днем, 4 ночью. На главной улице города... Турк-Татан, находится самый известный в городе торговый центр, называемый, приводится название, страница 266. А перед ним бронзовый памятник, человек высокого роста в длинном изящном сюртуке. Держит в руке снятую шляпу-цилиндр и всматривается куда-то вдаль. Вице-консул Николай Ситков, 1828-1887 Торговец, судовладелец написано по-шведски на пьедестале из тёмного гранита. В соседнем доме, в котором сейчас находится редакция газеты «Тиднинген Оланд», купец имел свой магазин. Родоначальник торговой династии Михаил Ситков, в скобках 1802-1861 года, Вначале промышлявший в финском городе Саванлина в 1830-х годах перебрался на Ланды, где тогда строилась крепость Бомарзунд. В это время в семье уже был старший сын Николай, родившийся в 1828 году еще в Саванлине. В Бомарзунде родилось еще трое сыновей Петр, Александр Михаил. Все четверо сыновей Михаила сеткова продолжили дело отца, но особую известность на Ландах приобрел именно Николай, старший сын. Николай Михайлович сетков был одним из основателей Маринхама, входил в комиссию по формированию городской управы, позже занимал пост городского казначея, и был заседателем городского суда. организации торгового мореплавания на Оландах во многом заслуга Николая Михайловича. Недаром он состоял почетным вице-консулом Швеции и Норвегии на Оландских островах. Николай Михайлович Ситков умер в Мэринхамне в 1887 году и похоронен на местном кладбище. Здесь же похоронено семеро наших моряков-подводников, погибших 25 июля 1916 года при бомбардировке немецкими самолетами судно «Святитель Николай». Базы 5-го дивизиона подводных лодок Балтийского моря. А Россия времен Николая I на Ландах напоминает здание Русской почты в Экерию, Двухэтажный дом, построенный в 1828 году, выглядит так, словно стройка только что закончилась. Во дворе сохранились многочисленные каретные сараи и конюшни, а в самом доме устроена небольшая музейная экспозиция. Кабинеты, жилая комната, пачмейстеры неподалеку от почты, старинный причал, некогда самая западная полоска Российской империи, откуда ходили почтовые суда. Тут же обелиск с трогательной надписью по-шведски «Вечная память» и благодарность нашим праотцам за почтовую связь через Аланское море. А начало XX века здесь вообще называют курортной эпохой. Тогда острова стали весьма популярным местом отдыха русской знати и богатых торговцев. Бывали здесь и русские императоры, например, Александр Третий с супругой не раз наведывался сюда. Царская яхта стандарт неоднократно гостила в гавани Марин Хамна. Несмотря на демилитаризованный статус по Парижскому договору 1856 года, в 1906 году на Престе высадились 750 русских солдат, Основанием для этого явились слухи, будто на острова тайно зовусь дорожие для повстанцев в России. Чтобы иметь надлежащую связь с Аланда, Мина пристёв и построили телеграфную станцию. Её до 1918 года обслуживали 20 человек. Здание до сих пор сохранилось. Рядом стоит красный деревянный дом, где жили работники телеграфа. Единственный, кстати, уцелевший со времён Бомарзунда. В марте 1918 года, после выхода России из Первой мировой войны по сепаратному договору с Германией в резкому миру, на Оландо вернулось войска нейтральной Швеции, а следом за ними пришли немцы, чьи военные корабли густо задымили на рейде «Экерё», некогда самого западного населенного пункта России. Русские части, сдав недавнему противнику оружие и боевую технику, покинули архипелаг. Русская история Оландов закончилась. И тем не менее, здесь до сих пор сохранилось немало русского. Здесь можно купить настоящий русский ржаной хлеб, русские бублики, соленые огурцы домашнего посола в кафе и ресторанах, заказать аппетитные русские блины, пироги с яблоками и капустой, любимые островитянами. В алландском диалекте шведского языка сохранились и русские слова «чуть-чуть», «будка», «дача», «бочка», «сарай», «пирог» и «дурак». Последняя, правда, означает «хитреца», «хитрована» и произносится с ударением на первый слог. А «будка», как и в материнковой Финляндии, в скобках превратившаяся там, правда, в путку, стала означать «кутузку», полицейский участок. Читая «Северную повесть» Паустовского, я представлял себе Оланды как богом забытый, скованный лютыми морозами уголок. Но, думаю, этот архипелаг едва ли был таковым, даже и теперь, в уже далекие времена столетнего русского господства. Это очень милый и уютный уголок Балтики. И от нас здесь сохранились не только пушки с двуглавыми орлами – в русской же недостроенной и полуразрушенной крепости бамарзонт Но и такие смешные слова, как «чуть-чуть» и «дурак». На странице 257 можно увидеть памятник в бамарзонде в честь погибших русских солдат. А это уже, можно сказать, останки башни, но всё-таки башня Нотвик. Смотри страницу 259 «Старая русская пушка» в Бомарзунде. Но она выглядит как новая. Смотри страницу 260. 263-я страница «Русские дни» в Бомарзунде напоминают сегодня народные гулянья. Чай из самовара, блины, оладьи, домашняя выпечка. И улыбчивая хозяйка приветливо приглашает вкусить всё это. Башню Нотвик немного отреставрировали и даже где, возможно, снова установили пушки. Смотри страницу 265. Памятник Ситкову перед торговым центром Ситков-галери на главной улице Марин Хамна. Ну, все-таки, может быть, следовало как-то показать один памятник, потому что иначе... Впечатления у всех могут быть разные. Во многом благодаря Ситкову и гавань Марии превратилась в оживлённый порт. Смотри страницу 268. На дальнем пограничье губерния Лаппи, Лапландия, занимает почти треть всей территории Финляндии и является крупнейшей в стране при этом на площади в 93 тысячи квадратных километров Проживает всего лишь 200 тысяч человек, и большинство из них сосредоточено в городах южной части губернии. Лапландия – самая северная часть Европы, и по сей день остается редко заселенным и малообжитым краем. Помню, как-то зимой я проезжал через север финской Лапландии, чтобы немного срезать путь из норвежского Киркенеса в норвежский же Карашок. За три часа мы проехали лишь пару, ну, тройку небольших поселков, а так все заснеженные перелезки, невысокие холмы, скованные льдом озера и стада оленей. впечатление от этой транзитной поездки почему-то врезались мне в память и кажутся мне весьма показательными, особенно в контексте моего дальнейшего рассказа. Границ, даже условных, в Лапланде не было до начала 18 века, а между Россией и Норвегией до начала века 19 А исконными обитателями этих мест были и остаются хозяева тех самых полудиких оленей – самые которые беспрепятственно мигрируют по просторам бескрайней леса тундры. Из-за отсутствия четких границ русское влияние распространялось западнее нынешних государственных стран. рубежей России. Основанный в Печенеге, в Печенге, преподобным Трифоном еще в первой половине XVI века монастырь стал центром распространения православия, причем не только на Кольской земле, но и на соседних территориях нынешних Норвегии и Финляндии. Так в начале XIX века на реке Пас в скобках под Сойёке По-фински или по-свик, по-норвежски сошлись три границы – России, Норвегии и Финляндии. А на ее берегах жили обращенные в православие Саамы, которых называли у нас русскими лопарями. А в Норвегии с культами. До 1940-х годов область Печенге, в скобках Петсаму, к востоку от Паза принадлежала независимой Финляндии – И вплоть до Второй мировой войны там действовал Трифонопеченский монастырь, который продолжал оставаться важным центром православия не только здесь, на крайнем северной Финляндии. А для местных саамов русские лопари или эскультов, а точнее эскультов, обративших их в православие преподобный Трифон, основатель монастыря, было остается самым почитаемым святым. Скольте даже среди самов представляют собой обособленную группу. Помимо того, что они православные, у многих из них русские имена, а их женские костюмы, кокошники и сарафаны, очень напоминают русскую деревенскую одежду XVIII века.